Глава 44. В вестибюле гостиницы Мартин встретился с мистером Морзом. Очутился ли отец Рут тут случайно, придя по какому-нибудь делу, или же нарочно зашел, чтобы пригласить его пообедать? Мартин так и не мог решить. Впрочем, он скорее склонялся ко второму предположению. Как бы то ни было, но Мартин получил приглашение к обеду от мистера Морза, от человека, который когда-то отказал ему от дома и расстроил его свадьбу. Мартин не рассердился. Он даже не почувствовал себя оскорбленным. Он снисходительно выслушал мистера Морза, думая о том, каково приходится бедняге глотать такую горькую пилюлю. Приглашение он не отклонил. Он только обещал зайти как-нибудь, не определяя времени. Затем он спросил, как поживают все, и в частности, как здоровье миссис Морс и Рут. При этом имени у него ничего не дрогнуло в душе. Он выговорил его спокойно, и сам удивился, что сердце у него не забилось быстрее, и кровь не прилила к лицу. Он получал множество разных приглашений к обеду, некоторые из них он принимал. Люди знакомились с ним специально для того, чтобы иметь возможность пригласить его к обеду. Он продолжал недоумевать над тем пустяком, который вырастал в нечто огромное. Его позвал к обеду Бернард Хиггинботтом. Мартин еще больше зашел в тупик. Он вспоминал время, когда так отчаянно голодал, и никто не звал его обедать. А тогда-то он и нуждался в обедах. Бледный, слабый, он терял в весе от голода. В этом-то и заключалась вся странность. Когда он нуждался в обедах, никто ему их не давал. А теперь, когда он мог купить себе сотни тысяч обедов и даже начал терять аппетит, его со всех сторон заваливали приглашениями к обеду. Но почему же? Это было несправедливо и не вызывалось его заслугами. Ведь он не стал другим. Все его произведения тогда уже были написаны. Мистер и миссис Морс обвиняли его в лении и в нежелании работать и через рут настаивали на том, чтобы он поступил куда-нибудь хоть конторщиком. А они-то знали о его работе. Руд показывала им все его рукописи, и они читали их. Благодаря этим самым вещам его имя попало во все газеты, и вот этот-то факт появления его имени во всех газетах и побудил их пригласить его. Одно было достоверно — Морзе приглашали его не ради него самого и не из-за его таланта. Следовательно, и теперь он был им нужен не благодаря своим личным качествам и не благодаря своему таланту, а ради известности из-за положения, которое он теперь занял в обществе, и, хочу не сказать прямо, ради его сотен тысяч долларов. Вот за что буржуазия ценит людей. Какие же у него были основания ожидать другого к себе отношения? Но Мартин был горд. Подобное отношение внушало ему презрение. Он желал, чтобы его ценили. Или как человека, или за его творчество, которое в конце концов было выражением его души. Лизи именно так и относилась к нему как и водопроводчик Джимми и все его старые приятели. Они много раз на деле доказали это, когда он жил среди них, да и теперь, в то воскресенье в парке. Им до его произведений не было дела. Они любили только Мартина Идена, своего товарища, доброго малого, за которого всегда готовы были постоять. А Рут? Ведь она любила его ради него самого. Это бесспорно. Но все же, несмотря на свою любовь к нему, она предпочла остаться верной буржуазной идеологией. Мартину казалось, что и она была против его творческой деятельности, главным образом потому, что карьера писателя не приносила много денег. С этой точки зрения Рут и раскритиковала его сонеты о любви. Она тоже настаивала на том, чтобы Мартин поступил на службу. Правда, вместо слов «поступить на службу» она выражалась более изящно и говорила «занять положение в обществе». Но смысл оставался тот же, и слова эти застряли у него в мозгу. Он читал ей все, что писал, поэмы, рассказы, статьи, Вики-Вики, позор солнца, все. А она постоянно и упорно уговаривала его поступить на службу и начать работать. Боже милосердный, это он-то не работал, ведь он проводил бессонные ночи и изнурял себя. И все для того, чтобы стать достойным ее. Таким образом, упомянутое выше незначительное обстоятельство вырастало в нечто крупное. Мартин оставался с виду здоровым и нормальным человеком. Он хорошо питался, много спал. И все же он не мог отделаться от навязчивой мысли, которая постоянно преследовала его. Ведь работа-то была уже сделана. Эта фраза не выходила у него из головы. Он сидел против Бернарда Хиггинботтома в его столовой в верхнем этаже дома над лавкой и поглощал тяжелые блюда воскресного обеда, а сам с трудом сдерживался, чтобы не крикнуть. Да ведь работа-то была уже сделана. Теперь вы меня кормите, тогда как прежде вы оставляли меня голодать, не принимали меня и проклинали, потому что я не хотел служить. А ведь работа-то была уже выполнена, закончена целиком. Теперь, когда я говорю, вы умолкаете, вы ловите каждое мое слово и с почтительным вниманием прислушиваетесь ко всему, что бы я ни сказал. Я могу сказать вам, что партия, которой вы принадлежите, развращена окончательно и состоит из одних взяточников да жуликов. И вы, вместо того, чтобы прийти в ярость, произнесете «Хм-хм!» и соглашаетесь, что в моих словах есть доля правды. А почему? Да потому что я пользуюсь известностью. Потому что у меня много денег. Вовсе не потому, что я Мартин Иден, добрый малый и не дурак. Я мог бы сказать вам, что Луна сделана из зеленого сыра, и вы расписались бы под этим, по крайней мере, вы не стали бы отрицать этого открыто, потому что я обладаю долларами, целыми горами долларов. Но все уже было давным-давно сделано. Я повторяю, работа была уже закончена в те времена, когда вы плевали на меня и относились ко мне с презрением. Но Мартин ничего не произнес вслух. Эта мысль грызла ему мозг и непрестанно мучила его, но он улыбался. И ему удавалось терпимо относиться к этим людям. По мере того, как он становился молчаливее, Бернард Хиггинботтом начал сам говорить. Он объяснил, что преуспевает в жизни и гордится этим. Он добился всего сам, и никто не помог ему. Он никому и ничем не был обязан. Он исполнял свой долг гражданина и содержал большую семью. На Налицо была колониальная торговля Хиггинботтома. Этот памятник, свидетельствовавший о его трудолюбии и ловкости. Он любил свою лавку, как муж жену. Он раскрыл перед Мартином свою душу, рассказал ему, сколько ему пришлось придумывать всяких комбинаций, чтобы создать свое дело. У него и теперь еще были широкие планы. Город быстро разрастался, помещение магазина становилось слишком тесным. Если бы у него было больше места, он завел бы разные улучшения, которые сократили бы расходы и сберегли бы много труда. Но он когда-нибудь добьется этого. Он прилагал все усилия, чтобы со временем купить соседский участок земли и построить на нем двухэтажный дом. Вверх он мог бы сдавать, а в нижнем этаже обоих домов поместилась бы колониальная торговля Хиггинботтома». У него заблестели глаза, когда он заговорил о новой вывеске, которая протянется через оба фасада зданий. Мартин забылся и не слушал собеседника. Припев «Да ведь работа-то была уже сделана» вертелся у него в голове, заглушал все остальные звуки. Припев этот сводил его с ума, и он старался от него избавиться. — Сколько вы говорили, это будет стоить? — вдруг спросил он. Его зять так и умолк, остановившись на полуслове, в описании своих планов на развитие предприятия. Он ни слова не сказал относительно стоимости новой постройки, но он знал ее. Уже много раз он высчитывал, сколько на это понадобится. «Мне хватило бы четырех тысяч долларов», — сказал он, «если цены на лес не повысятся». Включая сюда и вывеску». «Я вывески в расчет не принимал. Без нее уж не обойдешься, раз дом будет построен». «А земля?» «На землю надо прибавить еще три тысячи». Он наклонился вперед, облизывая губы, нервно сжимая и разжимая руки, наблюдая за Мартином в то время, как тот стал писать чек. Когда чек был передан ему, он взглянул на сумму. Семь тысяч долларов. — Я? Я не могу платить больше 6%! хриплым голосом проговорил он. Мартину хотелось рассмеяться, но вместо этого он спросил. — А сколько это увидит. — Постойте-ка. 6% процентов. Шестью семь? «420!» «Это выйдет 35 долларов в месяц, не правда ли?» Хигин ботом кивнул головой. «Тогда, если вы ничего не имеете против, мы сговоримся таким образом». Мартин взглянул на Гертруду. «Вы можете оставить себе весь капитал, если только согласитесь тратить ежемесячно 35 долларов на прислугу, которая будет стряпать, стирать, мыть посуду и полы и так далее. 7 тысяч долларов будут ваши, если вы мне поручитесь...» что Гертруда больше не будет делать черной работы. Согласны? У мистера Хигин Боттема захватило дух. Он был оскорблен до глубины своей стремившейся к наживе бережливой души тем, что жене его не придется больше работать по хозяйству. Щедрый подарок должен был позолотить пилюлю. И какую горькую! Жена его не будет работать! Он не мог говорить, до того он был возмущен. «Хорошо», — сказал Мартин. «Значит, я сам буду платить 35 долларов». И он протянул руку через стол, чтобы взять обратно чек, но Бернард Хиггинботом раньше его схватил чек, воскликнув. «Я согласен! Согласен!» Когда Мартин сел в трамвай, он чувствовал себя очень усталым. Его мутило. Он взглянул на бросавшуюся в глаза вывеску. «Свинья!» — простонал он. «Свинья! Свинья!» Когда журнал «Макинтоша» напечатал стихотворение «Гадалка» с вендетками Берцли и двумя иллюстрациями Уэна, Герман Шмидт тотчас же забыл, что когда-то называл эти стихи непристойными. Он объявил всем, что стихотворение свое автор посвятил его жене и постарался довести это до сведения какого-то репортера, после чего у него взял интервью сотрудник одной из газет, явившийся в сопровождении фотографа и художника. В результате в воскресном приложении появилась целая страница, посвященная Мартину. Тут были фотографии Мэриан, а также рисунки с натуры, в которых она была очень приукрашена. Тут же рассказывались подробности из интимной жизни Мартина и его семьи, и был помещен крупным шрифтом полный текст гадалки, перепечатанный с особого разрешения журнала Макинтоша. Все это произвело сенсацию в округе. Добрые кумушки гордились знакомством с сестрой великого писателя Те же, кто еще не был с ней знаком, спешили познакомиться. Герман Шмидт самодовольно усмехался в своей маленькой мастерской и решил заказать новый станок. Это лучше всякой рекламы, говорил он Мэриан. Да притом еще Таром. А не позвать ли его обедать, предложила она. Мартин пришел к обеду и был очень любезен с остальными гостями, жирным мясником и его еще более жирной женой. Людьми с весом, которые могли оказаться полезными начинающему молодому человеку, каким был Герман Шмидт. Их не так-то легко было заполучить обедать. Для этого понадобилась такая приманка, как взять знаменитость Другой гость, попавший на ту же приманку, был управляющим агентством Тихоокеанской велосипедной компании «Аза». Герман Шмидт хотел ему понравиться и снискать его расположение. Через него он мог получить должность агента по распространению велосипедов в Окленде. Таким образом, Герман Шмидт нашел, что иметь Мартина зятем не так уж плохо, но в глубине души все-таки не мог понять, в чем же тут дело. По ночам, когда его жена спала, он погружался в чтение книг и стихов Мартина и пришел к заключению, что дураки те, кто их покупает. Откинувшись на спинку стула и внимательно глядя на Германа Шмидта, Мартин отлично понимал положение вещей, и ему хотелось поколотить тупоголового немца хорошенько хватить его кулаком по голове. Одно, впрочем, ему нравилось в Германе. Несмотря на свою бедность и жажду выбиться в люди, он все-таки нанимал прислугу, чтобы избавить мэрия от черной работы. После обеда Мартин, переговорив с управляющим агентства Аза, отвел зятя в сторону и дал ему денег на приобретение лучшего в Окленде прекрасно оборудованного велосипедного магазина. Он даже пошел дальше и в частной беседе с Германом посоветовал ему подыскать агентуру по продаже автомобилей и подходящий гараж. Не было причины, почему бы ему с успехом не вести два дела – велосипедное и автомобильное. Прощаясь с Мартином, Мэриан со слезами на глазах обняла его и стала уверять его в своей любви. Она сказала, что всегда любила его. Правда, тут она как-то запнулась и слезами, бессвязным лепетом и поцелуями старалась замять фразу. Мартин понял, что этим она просит прощения за то, что когда-то перестала верить в него и настойчиво просил его поступить на службу. «Ну, он не сумеет сберечь свои деньги, в этом я уверен», сказал позднее Герман своей жене. «Он возмутился, когда я заговорил о процентах. Он добавил даже к черту и капитал. И грозил, что треснет меня по моей дурацкой немецкой башке. Так и сказал, по дурацкой немецкой башке, если только я еще раз об этом упомяну. Но он хороший малый, хотя и не делец. Он дал мне возможность встать на ноги, он добрый малый». Приглашения к обеду продолжали сыпаться на Мартина, и чем больше их сыпалось, тем больше он недоумевал. Он восседал, как самый почетный гость на банкете в клубе аристократов. Вокруг него были люди, пользовавшиеся известностью, о которых он много раз слышал или читал. Они говорили ему, что, прочитав колокольный звон в трансконтинентальном журнале, а затем Пери и жемчуг в шмеле, они сразу угадали в нем будущую знаменитость. «Боже мой!» А ведь я тогда был голоден и в лохмотьях, думал он. Почему же меня тогда не кормили? Тогда-то и нужно было это делать. Ведь работа была уже сделана. И я с тех пор не изменил ни на йоту, ни колокольный звон, ни перья и жемчуг. Эти мои вещи были и тогда так же высоко и имели такую же ценность, как и теперь. Но ведь вы кормите меня только ради моды, а не из-за моих произведений. «Вы угощаете меня, потому что вся толпа помешалась на том, чтобы угощать Мартина Идена!» Часто в такие минуты ему вдруг казалось, что в зал входит молодой забулдыга в плохо сшитом пальто и шляпе странного фасона. Однажды эта галлюцинация явилась к нему на заседании одного общества в Окленде средь бела дня. Когда он встал со своего места и направился к эстраде, он увидел, как в противоположном конце длинного зала открылись двери, и в зал ввалился молодой забулдыга в плохо сшитом пальто и странной шляпе. Пятьсот одетых по последней моде женщин повернули голову в ту сторону, куда был направлен внимательный взгляд Мартина, чтобы увидеть, что привлекло его внимание, но перед ними был лишь пустой средний проход зала. Мартин же видел там грубоватого парня, шедшего в раскачку по залу и направлявшегося прямо к эстраде. При мысли о том, что его ожидает в будущем, Мартину захотелось плакать над этой тенью своей молодости. Забулдега, пошатываясь, подошел прямо к Мартину и, встав как живой в его воображении, исчез. Пятьсот женщин начали мягко хлопать своими ручками в перчатках, стараясь придать храбрости застенчивой знаменитости, бывшей у них в гостях. Мартин сделал над собой усилие, и видение исчезло. Он улыбнулся и начал говорить. Директор школы, добрый старик, встретив Мартина на улице, узнал его, остановил и напомнил ему о некоторых сценках нерадивого ученика и его поведении, когда Мартина исключили из школы за вечные драки. «Я прочел ваш колокольный звон уже давно в одном журнале», — сказал он. Это вещь не хуже Эдгара По, прекрасно! Я и тогда это сказал, прекрасно!» — Да, и после этого вы два раза встретили меня на улице и не узнали меня, — подумал Мартин и чуть было не сказал этого вслух. Оба раза я был голоден и шел в ломбард. — Работа-то уж была сделана. Тогда вы меня не узнавали. Почему же вы узнаете меня теперь? — Я на днях говорил моей жене, — продолжал заведующий. — Не дурно было бы, если бы вы как-нибудь пришли к нам обедать. И она поддержала мою мысль, очень просила. — Обедать? — сказал Мартин, необычайно резко, точно огрызнувшись. — Ну да, обедать совсем запросто, только с нами, с вашим старым наставником, шалун вы. Этакий, — нервно промолвил старик и игриво, но не без некоторого страха, ткнул Мартина пальцем в бок. Этим он хотел придать их разговору дружеский веселый оттенок. Мартин точно в тумане пошел дальше. Он остановился на углу и бессмысленно посмотрел кругом. — Черт возьми, — промолвил он наконец. — Да ведь старик, кажется, испугался меня.